Глава 57 Долго ликовать не вышло. Одевшись, аран тут же вернул себе собранность и хладнокровие. «Повторим еще пару раз. Крайняя атака была хороша». Спокойно произнес он так, словно бы минуту назад не держал меня в кольце своих рук. «А затем перейдем к основной тренировке. Будем ставить магический удар». Я кивнула. Несмотря на то, что Темный потерял память, он один из немногих, Был заинтересован в том, чтобы я могла себя защитить. Хороший навык, особенно когда тебя окружают враги. «И твоя подсечка!» — мужчина хитро посмотрел на меня. Это был хороший маневр. Чуть потренировать — и будет совсем отлично. Такой козырь в рукаве никогда не помешает. Настоящий бой не тренировочный, Отличается тем, что противник не гнушается использовать любые уловки. «Если у тебя будет свой, хорошо отработанный, обманный маневр, используй его». Мы снова сошлись в бою. И на этот раз удача была на моей стороне. Аарон снова действовал медленно, давая мне время для атаки. Я тоже не торопилась. Мы, словно завороженные танцевали по кругу. А затем в один момент произошло сразу два события. Тёмный оказался спиной к двери. И, сосредоточив взгляд на противники, Краем глаза я заметила движение у входа. Решив, что кто-то из адептов пришел тренироваться, я поспешила нанести удар, пока нас не прервали. И в ту же минуту один из солнечных зайчиков, отражавшихся от лезвий, ослепил Арана. Всего на секунду, но я заметила, как темный прищурил взгляд. В то же мгновение я атаковала, скорее на уровне инстинктов, но мужчина ушел в бок от моего удара. Лезвие лишь слегка коснулось предплечья. А затем я в ужасе вскрикнула. На белой рубашке Аарона расцветало кровавое пятно. Глубокий порез рассекал кожу, а алая кровь все не останавливалась. Теперь уже заливаю блестящий паркет. Я в ужасе отбросила клинок. Пальцы похолодели, колени подгибались. От ужаса я не могла сказать что-то внятное. Горло сдавило. Сильный спазм мешал закричать, позвать на помощь. Неприятно. «Но не смертельно», — спокойно проговорил Аран. Мужчина быстро оторвал от рукава ткань и попытался забинтовать. Одной рукой у него это плохо получалось, и, отмерев, я кинулась к нему. «Давай, папа помогу», — заикаясь, пробормотала я. Меня все еще трясло, и повязка получалась то слишком слабой, то слишком тугой. «Тебе надо в лазарет, срочно!» «Не переживай, до свадьбы доживёт!» Словно и не видя раны, отшучивался мужчина. Только я заметила, как слегка побледнело его лицо от потери крови. «Нет, надо идти сейчас!» — не унималась я. «Подожди. Сначала кое-что проверю». Мужчина взял свой кинжал и крепко сжал лезвие. Я ахнула, ожидая, что на ладони появится такой же глубокий порез. Но нет. На коже не осталось даже царапины. А затем Аран подошел к моему кинжалу. Зная, что произойдет дальше, я бросилась вперед и обхватила его ладонь. Нет, пожалуйста, не надо, ты поранишься. А то же самая речь стала сбивчивой и путаной. Мужчина легко улыбнулся и направил лезвие на кончик пальца. Легкий укол и. ничего не случилось. Я видела безмятежный взгляд Аарона. Темный мяко улыбался, но я понимала, что это игра. Аарон не хочет меня напугать. Пойдем к лекарю, попросила я, обхватив его за талию и неосознанно прижавшись к мужскому телу. Я попробую еще раз и пойдем, пообещал он мне и быстрым движением провел клинком по здоровой руке, вызывая мой очередной громкий вскрик. Ничего, ни единой отметины. Клинки, как и предполагалось, зачарованному оружию не ранили мага. Мой удар пришелся тогда, когда Аарон прищурился от попавшего в глаз солнечного зайчика. Я резко повернулась к стене с оружием. Солнце светило и до этого, но отражение всегда попадало на противоположную стену и гораздо выше, чем находился взгляд темного. А затем я вспомнила про движение за спиной мага. Обернувшись ко входу, я никого там не нашла. Кажется, кто-то устал ждать и решил действовать в открытую. Если бы не сноровка и опыт Аарона Я могла бы его ранить гораздо сильнее. Солнце окончательно скрылось, и я заметила, как на потемневшем небе проявились звезды. Осталось не так много времени.